Арка третья. Глава двадцать первая. Механически наматываю лоскуты ткани на ладони, чтобы защитить кулаки. Пришлось поровать несколько старых полотенец. Ткань лучше, чем у тюремной робы. Из коридора доносятся крики и топот босых ног по каменному полу. «У меня еще есть почти целая минута». Вода в ведре, обильно засыпанная порезанным мылом, еще кружится в водовороте после размешивания. У стены, расписанной незатейливым тюремным граффити, стоит швабра. Душевая комната в тюрьме – особенное место». Может, пристроено так, а может здание проектировал кретин. В душевую ведет длинный коридор. Слышимость отличная, беззвучно подойти невозможно. Поэтому здесь происходит много интересного. В душевой курят, в душевой дерутся, в душевой происходит то, о чем не треплются на каждом углу. В душевую посылают тех, кого нужно избить или убить. Сегодня это я. Схватил ведро и с размаха выплеснул воду в коридор. Полированный тысячами ног камень, голые ступни и скользкая мыльная вода. Отличное сочетание. Десяток придурков, так спешивших поближе со мной познакомиться, падают, как кегли при страйке. Момент выбран удачно, и первый неудачник прикатился на пузе прямо ко мне. Я поднял ногу и с силой опустил на шею, удовлетворившись приглушенным хрустом. Чуть отступил за угол, готовясь к следующему. Второй неудачник не застал себя долго ждать, выпрыгнул, не глядя под ноги. «Зря!» Ставлю подножку и ловлю ублюдка за плечи, перенаправляя вектор движения для поцелуя со стеной, как раз в то место, где какой-то умник схематично изобразил мужские гениталии. В этот раз мокрый хлюпающий звук через мгновение прерывающийся криком боли. На серой бетонной стене пятно крови. Не отвлекаясь на рассматривание получившегося арт-объекта, подхватил швабру. Третьему неудачнику прилетает тяжелой насадкой между ног. За ним тут же появляется следующий, но получает все той же насадкой в рожу, отчего запинается и падает на спину. Похоже, кегли снова на ногах. Жаль. В душевую врываются остальные, очень разозленные произошедшим в коридоре кегельбанам. Пару секунд я удерживаю их на дистанции, отбиваясь шваброй, постепенно отступая на заранее подготовленные позиции. Но это не может продолжаться вечно. Наконец, кого-то из этих джентльменов, страдающих гипоэнцефалокранией, посещает идея отнять у меня швабру. И он хватается за насадку, чтобы вырвать инструмент из моих рук. К несчастью для него, я это предусмотрел. Насадка слетает с рукояти, швабра превращается в деревянное копье, и неудачник тут же получает острием в лицо. К моему сожалению, рукоятка ломается, не выдерживая такого режима работы. Следующим идет вход мочалка, слегка мной модернизированная, Проковырял в куски хозяйственного мыла отверстие, я пропустил через него мочалку, зафиксировав снаряд. Замахиваюсь и раззаться оружием над головой и обрушиваю всю мощь, почти трехсот грамм хозяйственного мыла, на челюсть самого смелого противника. Неудачник улетает на пол и больше, кажется, не встанет. Хорошие в этой тюрьме бруски, тяжелые и почти каменные. Впрочем, остальных претендентов на мою шкуру фиаско собрата не смущает. Ко мне тут же подскакивает еще один, ловко пригибаясь и уходя от удара, но я успел немного потренироваться, легко поймав свой снаряд и отправив его обратно. Мыло прилетает в плечо противника, рука повисает плетью, но он все равно пытается меня забодать. «Эй, губы прочь от ширинки!» Удар коленом куда-то в лицо остудил кретина, отправив того думать о вечном на полу. Но тут на меня налетают сразу трое, а мылом о я успевают только одного. И сам ловлю склой удар кулака, а сразу за ним и удар ногой по бедру. Признаю, атака была столь ошеломляющей, что я едва не свалился на пол. Следующий замах мочалкой удачно прилетел по голове одному из противников, брызнула кровь, попал углом прямо в висок. Бил я наотмашь, не целясь, но узел на мочалке развязался, мыло улетело в неведомые дали. Оставшийся в руках мочалкой отоварил по лицу второго противника. Не больно, но обидно. А вот последующий за этим пинок ногой в живот... Он пропустил, отлетел назад и сбив пару своих собратьев. «Я сделал еще шаг назад. Все. Душевая кабинка, каменные стены, размеры метр на полтора, настенная роспись, содержащая попытки юных поэтов заключить в художественную форму то дерьмо, которое булькает у них в голове. Тупик». Но здесь меня могут атаковать только спереди и только двое. Я вскинул кулаки, готовый драться. А могут и все вместе, мысленно констатировал я, когда противники навалились всем стадом, толкая друг друга. Толкнув деревянный поднос по решетке очереди в столовой, я взглянул на метную крышку кастрюли. С нее на меня смотрела размытая и нечеткая. Но все же мое отражение. Губа рассечена, на левой скуле налился синяк, пара царапин на лбу. Нос защитил это хорошо, а вот нескольких зубов уже не досчитался. Хотя, говорят, хороший лекарь может вырастить новые, и это не считая синяков и ссадин на теле. В первый же день, как я сюда попал, ко мне подошел парень лет 16, назвался Заком. С чувством осознания собственной важности он сплюнул на пол и сообщил, что знает Гошу корня. Тот передавал привет и предупреждение. «Еще до того, как я появился здесь, в корпусе предварительного содержания, обо мне знали. И моя персона уже имела два ценника. Один поскромнее за то, чтобы я остался жив». Второй более притягательный за то, чтобы я умер в течение двух недель. Сосед по маленькой душной камере напал на меня в первый же вечер. Попытался накинуть на шею полотенце, использовав его как петлю. Я его не убил, затолкал в угол за унитазом и пенал, пока не набежали тюремщики. Всю ночь слушал фантазии соседей по блоку на тему моей скорой кончины. Были достаточно оригинальные предложения, некоторые даже потрудился запомнить. Утром, когда шли умываться, мне попытались сунуть заточку под ребра. Классика. Но я был очень злой после бессонной ночи и едва не утопил неудачника в раковине. Снова вмешались тюремщики. На завтраке какой-то придурок плюнул мне в макароны. Я догнал и избил под носом. Когда начал его лицом вытирать разбросанную по полу еду, вмешались надзиратели. До вечера сидел в карцере. Что удивило, покормили на обеде, пусть и весьма скромно. Кусок хлеба, плошка риса и стакан воды. Вечером вернули в камеру. Сосед обещал не отсвечивать. Но я все равно связал его простыдями, пообещав развязать утром. Намеренно забыл об обещании. На следующий день ребята Гоши крутились рядом со мной. Тот же парень, что меня предупреждал Зак, выразил восхищение моими успехами. Я прожил день, не дав себя унизить, хотя некоторые очень пытались, и потому меня сочли достойным. Теперь у меня была частичная защита» частичная, потому что ребята корня могли пойти за мной далеко не везде. Второй день прошел спокойно, а вот третий начался с отправки в душевые. Пять трупов, семеро в части Двое, вероятно, проживут не больше недели. На поднос встала тарелка водянистого супа, за ней тарелка с гарниром. Мясо к гарниру не полагалось. Сегодня это была какая-то крупа, каких я не видел в прошлой жизни. На вкус никак, вроде все едят. Пяток галет, которые заменяли хлеб, деревянная чашка с водой. Посуда здесь вся деревянная, из ломкого мягкого дерева, чтобы нельзя было использовать в качестве оружия. Забрав поднос, пошел к своему столу. Один из подростков, сидевших у прохода, Бросил на меня взгляд явно готовя пакость. Один из способов травли – портить пищу. Вторые порции здесь не выдают, поэтому оставить голодным при желании вполне возможно. Поскольку побить меня пока не удалось, они могут пойти и более сложными путями. Резко подхожу к столу ублюдка, ставя свой поднос на край. А затем, без разговоров, хватаю его за голову и бью мордой. По тарелкам левой рукой поднимаю за волосы голову, чтобы оторвать лицо от размазанной еды, а правой луплю с размаха в челюсть. Парень падает на пол, мыча от боли, перевожу взгляд на остальных. Проблемы. Проблем ни у кого не было. Забрав у ближайшего воду и галеты, пошел дальше. Зак ухмыльнулся, наблюдая за расправой. Но когда я сел за стол, предупредил. Тебе типа надо валить. Я и сам это знал. Пока за меня не взялись всерьез. Случай его душевой был только первым настоящим нападением. Я уже устал. И это только третий день. Выход подскажешь. Я был в информационном вакууме. Когда мою камеру в участке посетил доктор с родовой символикой Минакура, Я поверил, что получилось, но он молча осмотрел меня и так ничего не сказав ушел. А затем мрачный юстицарий пришел за мной и сказал, что меня переводят в городскую тюрьму, в корпус несовершеннолетних, блок временного содержания. Мои перспективы стать минакура резко стали облачными и туманными». И я не знал, что случилось с Джейн и Химура, и оставалось лишь надеяться, что они в порядке. К сожалению, побег в разные стороны – это все, что я мог сделать в тот момент. Смогут ли они после долгой жизни в храме сориентироваться на улице? Насколько усердно будут их искать? Вопросы, на которые не было ответов и до момента, когда меня признают Минакура, я не видел способов им помочь. Сейчас же остро стоял вопрос с помощью самому себе. «Пока нет», – признал Зак. «Ты и так получил куда больше, чем ты помог рассчитывать. Гоша не обрадовался твоему побегу». «Гоша меня сейчас волновал мало». «Я вообще очень удивлен, что он и ты мне помогаете, а не пытаетесь прибить после моих выходок». «Да все просто», – пожал плечами Зак, сплевывая на пол, отчего меня передергивает. «Гоша не идиот, ты типа способный. захотел замочить гарнизонного, пошел и замочил. Такое не каждый может, так что он много проглотит, пока ты его в открытую херами не обложишь или типа того». У него есть пара таких отморозков. Он знает, как вас обхаживать. Не слишком-то ты его уважаешь, я погляжу, отметил я. Закулыбнулся, не скрывая гордости. А я не шестерка у него. Мы типа кореша. Вот если ты начнешь про него говорить что-то такое, мои парни тебя на лоскуты порвут. Усек. Хмыкаю. Боюсь, шо пипец. Ага но ты все еще ему типа обязан. Отрицательно покачал головой. Он не тратился на мою защиту от юстициариума и гарнизонных, только вылечил за счет моей же жизни, за что я платить не собираюсь, и накормил. Так что наше сотрудничество мы еще обсудим, если я доживу до счастливого момента нашей новой встречи. А по поводу защиты, так сегодня утром, «Я вас что-то рядом не наблюдал». Зак, вопреки моим ожиданиям, улыбнулся. «И правильно мыслишь, если типа хочешь мое мнение. Сначала побазарить, а потом руки жать. А что о защите? К тебе посылают отбросов, банды. Если кто-то из банд рыпнется, вот тут уже в дело вступаем мы». А то как-то мы все тут заскучали, больших драк уже месяца три не было. Он, конечно, сказал «фрактал», но я привыкаю мыслить местными категориями. Поморщился. «Не разделяю твоего энтузиазма». Он не понял. «Чего не разделяешь?» Вздохнул, даже на секунду растерявшись. «Сильное воодушевление, увлечение, душевный подъем». И типа правильно делаешь, кивнул Зак, кажется, обидевшись на то, что я пользуюсь непонятными для него словами. У тебя осталось дня три или четыре, банды не будут морать руки, легкие деньги им не нужны, типа другие интересы, а вот надзирателей ничего не сдерживает, тебя типа просто замочат в карцере, драка в душе это так, смех, самое интересное ждет впереди. Аппетит пропал. Через силу жевал галету, запивая водой. «Мне потребуются силы». «Три или четыре дня?» – спросил я, выделяя главное. Закинул. «Ага, типа так. Потом ты не сделаешь уже ни хрена!» После обеда выгнали на прогулку. На меня косились злые глаза, сверлили спину. «Меня хотят убить!» Эти пацаны, которые обо мне вообще ничего не знают, хотят убить меня из-за награды. Они даже эти деньги потратить не смогут, но все равно хотят получить. И я уже знал, что сегодня снова буду драться. А тело все еще ноет после утреннего мордобоя. Вечером в моей камере никого не было». Камерника забрали куда-то. За его судьбу я не волновался, просто констатировал факт. Сегодня за мной придут. Одеяло из тонкого жесткого материала складывают в три раза, получая плотную полосу, которую опатываю вокруг торса. Простыней завязываю, немного сковывая движение, но зато не проткнуть заточкой. Да и удары в торс будут не такими болезненными, Простыню соседа рву на части, обматываю и замязываю на бедрах, там крупные сосуды, если проткнут, быстро истеку кровью. Сделал узкую повязку, обмотал голову. Есть маленький шанс, что при ударе в висок не пробьют черепушку. Кровать исколоченная из досок лежанки, вместо гвоздей деревянные шканты. Посмотрел на унитаз, чугунный, намертво вмурован в стену. Что-то с оружием вообще грустно. Скомкал второе одеяло и затолкал его в унитаз, блокировав сток. Что хорошо в местных унитазах, вода не ограничена. Начал проверять доски, из которых сложена кровать. Искал самые слабые и готовые к тому, чтобы их легко было выломать. Обмотал кулаки полотенцами. В бою в душе я не сбил кулаки и вообще не повредил ладони, и не собирался пренебрегать этим сейчас. Отломал от самой хрупкой доски щепку, сел в дальний угол и закрыл глаза. Рукой закрыл, чтобы наверняка. Зак успел мне рассказать об основных развлечениях, что в ходу у местных и я уже знал, чего ожидать». Надзиратели немного подыграют этим отбросом, а мне лишь нужно пережить несколько минут. Несколько очень долгих минут. Свет в блоке погас. Я вскочил, тут же нажал на спуск унитаза и заблокировав его деревяшкой. Глаза, успевшие привыкнуть к темноте, позволяли что-то видеть и неплохо ориентироваться, но это преимущество на считанные секунды. Не так уже здесь стало темно. Выскочил из камеры и тут же завернул в соседнюю, сходу налетая на ее обитателя ударом колено в грудь. Валимся на пол, он на спину, я сверху. Тут же кладу ему на лицо левую руку, а правой со всей силы бью в шею. Уже на пятом ударе тело подо мной лишь кряхтит, почти не сопротивляясь. Наверняка не сдохнет, но на сегодня уже недееспособен. «Эй, Ката, мы идем за тобой!» – раздается крик. К камеру кто-то заглядывает. Кажется, пришел на хрип из тела. Что-то спрашивает, но я больше сосредоточен на шуме шагов наверху. Блок трехуровневый, мы на первом, и очень скоро все желающие повеселиться, спустятся. У меня же планы прямо противоположные. И потому я, не скрываясь, иду на незваного гостя. Он замешкался и не понимает, кого видит перед собой, даже когда я оказываюсь на расстоянии вытянутой руки. Хватаю его за шею и дергаю на себя, одновременно выстреливая коленом ему в живот. Парень сгибается, хрипло втягивая воздух. Удар локтем по затылку, отправляю его на пол. Мелькают тени, из моей камеры доносятся крики и ругань. Интом очень весело. Похоже, первого идиота, ворвавшегося в камеру, приняли за меня и теперь отоваривают всем народом. Темнота и одинаковые робы не способствуют опознаванию. К ногам подходит холодная вода. Выхожу из камеры и иду вдоль решеток. Спокойно и размеренно. Один зэк пробегает мимо, второй, третий. Только пятый притормаживает, заглядывая мне в лицо. Удар в пах заставляет его согнуться и привалиться к стене удар ногой в ухо помещает его пустую черепушку между моей ступней и стеной глухой удар и бессознательное тело валится на пол на меня кто-то набрасывается сзади чувствую тычок в спину но боли нет перехватываю руку которые меня пытались схватить за шею и ломаю о свое плечо За спиной раздается надрывный крик боли. Разворачиваюсь, отнимаю заточку и вгоняю ее в шею. Забегаю на лестницу. Навстречу спускается еще один клон, пытаясь ударить меня ногой. Удар неловкий, неудачный. Пропускаю мимо себя, вгоняю заточку в бедро, а затем просто перебрасываю придурка через борт. Следующий встречает на втором этаже, набрасывается на меня, пока еще один пытается ткнуть меня за точкой в грудь. Уколы чувствую, но защита держится, высвобождаю руку с оружием и загоняю лезвие под локоть, дергая до самого плеча, оставляя рваную рану кричащего и выпустившего меня малолетнего заключенного, сталкивая вниз по лестнице. Сразу отбиваю очередной удар за точкой, неловкий и неуклюжий. Им мешает полумрак, делая движения размашистыми и кривыми. Следующий удар ловлю. Несколько коротких уколов в тело лишают моего оппонента воли к продолжению битвы. Просто отталкиваю его в сторону. Тут же наваливаются двое. Пока отбивал удар одного, второй успел полоснуть меня по лицу. Щеку прорезает боль. Второй удар нанести не даю, втыкая свою заточку под локоть и проворачивая. Крик мучительной боли. Второй теряется, кровь напарника брызнула в лицо. Удар в горло обрывает его жизнь. Загорается свет. Проклятие. Секунды дезориентации. Кто-то бодает меня головой в живот и едва не выталкивает с этажа через перила. Получается у него это очень плохо. Похоже, он также дезориентирован включенным светом. Выпускаю из пальцев заточку. Несколько ударов по спине остужают барана, и я пытаюсь ударить коленом. Неудачно. Не знаю, куда попал, но не туда, куда следует. Прибегает следующий, размахивая палкой, вырванной из койки. Блокирую удар по голове согнутой рукой. Баран снова пытается меня приподнять и сбросить через перила. Еще несколько ударов по спине убавляет ему бодрости. Я успеваю схватить его за голову. Теперь уже я толкаю его головой в стальное ограждение. Успеваю ударить дважды, прежде чем мне по телу бьет палка, тут же ломающаяся с тоскливым треском. Отталкиваю барана в сторону, отбиваю еще один удар по голове просто рукой. Венок в грудь отталкивает от меня противника. Рывком толкая себя вперед в камеру, сейчас пустующую. Вхожу и тут же разворачиваюсь в шаге от решетки. Следующего смертника бью в лицо, хватаю за голову и несколько раз прикладываю о стену. Затем отбиваю удар заточкой, удачно поймав за руку. Захват, рывок, сустав с противным хлюпанием выворачивается под неестественным углом. Отбираю заточку. Еще один баран пытается меня забодать. Пропускаю мимо, ставлю подножку и отправляю головой в унитаз. Еще один, затем еще, еще и еще. В блоке под сотню человек. Даже если каждый второй участвует в веселье. Снизу раздается свист, крики и звуки ударов. Надзиратели вмешиваются, но я не успеваю порадоваться. Держа очередного противника за шею, я пользуюсь им как живым щитом, подставляя под все удары, но пропускаю удар палкой по голове. Повязка держит и вместо мгновенного нокаута я просто падаю вместе с тем, кого держал, а затем закатываюсь под кровать и сжимаюсь в позу эмбриона. Чувствую колющие удары, руки и ноги режет болью, но я терплю, лишь бы не достали голову и тело, тогда выживу, как минимум сегодня. Меня хватают за ноги и вытаскивают из-под дивана. Удар по голове, звезды, еще удар, тима.